Театральный винегрет. Любопытные истории приключаются не только в кинематографе, но и на театре. Поскольку мы с Брагинским сочиняли также и пьесы, мы довольно часто входили в обширные контакты с театральными работниками. Театр, как известно, сложный организм. Есть ли съёмочный коллектив, создаётся для съёмок одного фильма? а потом распадаются в театре одна и та же группа существует десятки лет так называемая труппа в театре все знают друг про друга всё недавно один шутник обозначил театральный коллектив как террариум единомышленников однажды нам позвонили из самого хата и сказали что они хотят ознакомиться с нашей новой пьесой притворщик Окрылённый, схватив два экземпляра журнала Театр, где была опубликована пьеса, мы помчались в новое здание, которое соорудили для святыни русского театра. Заведующий литературной частью, не буду называть его фамилию, пьесу уже читал. Он сказал о ней добрые слова и попросил 10 дней для того, чтобы руководство театра решило вопрос о постановке нашего детища. Через 10 дней мы вам позвоним и сообщим, что постановил Мхатов в отношении притворщиков, сказал Завлит. Во время беседы в кабинет заглянул сам главный режиссёр Мхатов, Олег Ефремов. Мы сердечно расцеловались, ведь мы работали бок о бок в картине Берегись автомобиля, нас связывали тёплые дружеские отношения. Мы ушли из МХАТа, не чуя под собой ног от радости. Подумать только. Может, наша пьеса будет осуществлена на подмостках не какого-нибудь театра, а МХАТа. При этом не мы набивались со своей пьесой, а театр сам проявил инициативу. Нас пригласили, обласкали, попросили на размышления всего десять дней. Как все-таки прекрасна жизнь! думали мы. Прошло десять дней, двадцать, два месяца, год, три года, пять лет. Нам никто не позвонил. Все эти годы мы так и прожили в неопределенности и ожидании. Но мы оптимисты. Все еще надеемся, а вдруг позвонят из самого МХАТа и все-таки что-нибудь скажут. Чем черт не шутит?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 Читка лёгкого пара на труппе прошла довольно успешно. Пьеса была единодушно принята. В театре вывесили приказ о распределении ролей. Надю Шевелёву должна была играть Юлия Борисова, Лукашина Юрий Яковлев, а Ипалита Николай Гриценко. Он же собирался стать и режиссёром спектакля. У него было намерение реализовать свой замысел как яркое зрелище, подобно тому, как в своё время ставилась на этих же подмостках принцесса Турандот, озорно с выдумкой отсебятиной танцами и куплетами. Был приглашён композитор, очаровательный Ян Френкель, с своими усами смахивающими на бассана Вместе с режиссёром, композитором и поэтом Александром Галичем, кстати, мы наметили места в пьесе, где будут вставлены куплеты с тюрдес, танцы дворников и прочие музыкальные дивертисменты. Мы с Брогинским были просто счастливы, что наша первая совместная пьеса осуществляется талантливыми людьми на подмостках столь прославленного театра. А потом наступило лето, и театр уехал на гастроли. Затем артисты умчались в отпуска и на съемки. Мы тоже куда-то уезжали, не то работать, не то отдыхать. Наступила осень, снова начался театральный сезон. Мы с Брагинским деликатно не беспокоили театр, в полной уверенности, что там вовсю идут репетиции. Из театра нам тоже никто не звонил.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 Встретили нас очень сердечно. Они сообщили нам, что театр намеревается поставить на своей сцене нашу пьесу С лёгким паром. Как мы на это смотрим? Мы были, естественно, польщены. Я попытаюсь привести текст нашего дальнейшего разговора по возможности точно. Мы должны вас предупредить, что пьесу взял Энский столичный театр, сказал Брагинский. Там уже репетирует. Значит, вы согласны ставить нас как бы вторым экраном? спросил я. Энский театр давно отказался от вашей пьесы, сказал Иван Боблев. Это всем известно. Как? вскричали мы оба. Уже месяца 3 назад, пояснил директор театра. Мы с Брагинским посмотрели друг на друга. Пауза оказалась довольно длинной.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 нам было бы горько и обидно, но по крайней мере, мы не испытали бы чувства раздражения к театру, не страдали бы от невнимания и небрежности, равнодушия, проявленных к нам. Тем более мы этого никак не заслужили. Иван Боблев нарушил молчание. Соглашаетесь? Мы быстро вас поставим, и вообще, главный режиссёр Энского театра подарил вашу пьесу нам. То есть как подарил? скричали мы нестройным дуэтом мы с Евгением Рубенчем старые друзья вместе занимались в театральном училище пояснил боболев это была интересная деталь характеризующая нравы когда чужую вещь в данном случае пьесу дарили без ведома хозяина в данном случае нашего руководители театра имени станиславского разумеется не были ни в чём виноваты Наоборот, они проявили чуткость к нам, внимание к нашему дечу, и мы им были только признательны. Правда, мы не отдали с лёгким паром в труппу этого театра. Тогда было трудное время для коллектива. Из театра ушли Леонов, Бурков, ряд других актёров. Мы боялись, что спектакль может получиться посредственным. Она мне хотелось дебютировать на московской сцене с слабым представлением. Может, мы были несправедливы и надо было рискнуть, но мы, травмированные историей с Сенским театром, побоялись искушать театральную судьбу второй раз. Так получилось, что наша пьеса не была поставлена ни на одной сцене столиц. Мы решили, что когда-нибудь, когда наступит чёрный день, Я осуществлю экранизацию нашей пьесы в кино. И чёрный день наступил. В 1974 году у моего соавтора случился тяжёлый инфаркт. Он на год вышел из строя. Наша литературная работа прерывалась на долгое время. У меня неожиданно образовалось окно. И тут я понял, что наступило время экранизировать с лёгким паром. Но это уже другой рассказ. Если вдуматься, всё на свете к лучшему. Мы должны быть благодарны Энскому театру за проявленную невоспитанность. Иначе, может быть, я никогда не поставил бы один из своих самых удачных фильмов. Итак, Стояла очаровательная осень 1972 года. Мы с Брагинским жили в дублтах в писательском доме творчества и сочиняли сценарий об итальянцах в России. В это время в Ригу приехал на гастроли Псковский театр драмы. На гастрольной афише театра мы увидели название нашей пьесы Сослуживцы. Это была приятная новость. И мы с Брагинским решили, что обязательно съездим в город, посмотрим спектакль. Почему получилось так, что мы не обратились к администрации театра, а просто купили билеты в кассе, я не помню. Несомненно, этим нашим поступком управляла рука судьбы. Не слыхано, чтобы автор покупал билеты на свою пьесу. Это просто не принято. Обычно автор приходит в дирекцию театра, называет себя, его хватают под белые ручки и усаживают на лучшие места. А после спектакля предупрежденные руководством актеры начинают аплодировать, показывая на сидящего в зале сочинителя. И тот, как бы спущаясь, как бы не ожидая подобного подвоха со стороны исполнителей, выползает на сцену, жмет руку герою, целует ручку героине, аплодирует остальному ансамблю, делая вид, что он-то, дескать, ни при чем. Мол, все они — артисты. Это в достаточной мере отработанный ритуал. Но мы пошли на свой спектакль непротаренным путем, то есть через кассу. Я тогда не вёл кинопанорамы, народ меня в лицо не знал и слава богу пальцем не тыкал. Мы находились в театре, как говорилось ранее, инкогнито. Никто из труппы не подозревал, что авторы уже проникли в фойе. Мы купили красочную картонную программку, которую украшали шаржи на актёров, занятых в пьесе. Под каждой карикатурой были помещены стихотворные эпиграммы. К примеру, под гротесковым портретом артистки Ланкевич, играющей Калугину, шли такие строчки: Я, директор в учреждении, все работники у меня в подчинении, и хоть против есть и за, зовут все мымрой за глаза. Актрис Романову и Ремарёву, исполняющих роль Верочки, сопровождали следующие стихи. Я секретарша Верочка и задаю я тон, у веры для проверочки к услугам телефон по ультрамоде Верочка одета весь сезон. И снится, снится Верочке не телефон, а он. Под чаржом артиста Иванова красавалась я оптимист, но робок немножко. Два сына у меня и кошка. Экономист решал задачу, как кошку прокормить и двух детей в придачу. В программке указывалось, что авторами стихов являются два артиста, играющие роли Новосельцева и Самохвалова, а именно выше упомянутый Иванов и Присняков. Мы по наивности решили, что они авторы только эпиграмм. Но как, скоро выяснилось, мы их недооценили. Во всяком случае, уже по одному лишь виду программки становилось ясно, что зрителя ждёт встреча с комедией, с весёлым представлением. Когда мы просочились в зал и уселись на свои места, мы сразу посмотрели на сцену. Как известно, занавес В современном театре давно отменили занавес необходимостью, но в данном случае декорацию закрывало от глаз зрителя какое-то подобие занавеса. Над сценой висело огромное белое полотно. По-моему, были сшиты три простыни, на котором большими буквами было намалёвано четверостишие. Мы его с Брагинским вроде бы не писали. Привожу стишок с той своеобразной пунктуацией, которая была принята в Псковском театре. Смехом умей бить! восклицательный знак. Смехом умей видеть! восклицательный знак. Смехом умей любить! восклицательный знак. Смехом умей ненавидеть! восклицательный знак. Мы догадались, что это вероятный эпиграф к спектаклю, который тоже сочинён двумя артистами. В том, что они писали вдвоём, мы и с Брагинским не видели ничего плохого. В конце концов, мы тоже пишем дуэтом. Далее. Простыня с эпиграфом уехала наверх, и начался долгожданный спектакль. Сначала мы с Брагинским не могли понять, в чем дело. Играли, казалось, нашу пьесу. И действующие лица, те же самые, которых мы сочинили. И говорили они как бы о том, о чем мы писали, Но что-то было не то. Мы не сразу поняли, что артисты играли нашу пьесу со служивцы, пьесу, написанную прозой, пьесу, где мы долго бились над тем, чтобы диалог звучал как можно более разговорно. Так вот, артисты играли её в стихах. Нашему изумлению не было границ. Мы переглянулись, чтобы убедиться, не галлюцинации ли это. Потом мы посмотрели на зрителей, которые по нашим расчётам должны были возмутиться, шикать, размахивать руками, свистеть, улюлюкать, но нет. Зрители внимательно и доброжелательно следили за артистами, ожидая, как развернётся событие дальше. Они ведь не подозревали, что вирши, которые изрекали действующие лица, сочинены не нами. Более того, с нами Эти стихи никто даже не согласовал. И что мы, авторы пьесы, так же, как и они зрители, слышим их сейчас впервые. Мы находились в остолбенении. Эти два актёра проделали невероятно трудную и с нашей точки зрения столь же бессмысленную работу. Мы, конечно, не могли объективно судить о качестве стихов, Мы были слишком к тому не готовы. И нас можно понять. Так вот, нам эти стихи крайне не понравились. Но вдруг стихотворный текст кончился, и полились знакомые нам реплики. Пьеса потекла по привычному руслу. Мы стали успокаиваться, думая, что театр придумал этот кисвообразный пролог в стихах, а дальше пойдёт всё как у нас. Но не тут-то было. Только мы расслабились и стали оценивать игру артистов, как вдруг постановка опять вскочила на поэтическую лошадь, кажется, её звали Пегас. Актёры задекламировали в рифму. Смысл наших фраз был насильственно запихнут в стихотворный размер. Доверчивая публика сидела как ни в чём не бывало, думая, что так и положено. Захотелось вскочить, прервать спектакль, заорать что мы этого не сочиняли, но мы не посмели решиться на такой поступок. Мы вжались в кресла, стараясь сделать поменьше и покорились печальной судьбе. Спектакль шёл то в стихах, то в прозе. Шёл так, как хотел он, а не мы. Мы корчились, порывались уйти, но в конце концов взяли себя в руки.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 И через все круги второго акт. Спектакль, поставленный Вениамином, Вениаминовым, наконец-то кончился. Зрители горячо аплодировали. Представление явно имело у публики успех. Мы посовещались, как нам поступить. Конечно, надо было немедленно идти за кулисы, устраивать скандал и запрещать это стихотворное графоманство. Но мы подумали: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 Пьеса была сочинена ими в стихах. Представляете ужас авторов, когда они услышали, как тульские актёры играли спектакль в прозе. После случая с пьесой Герта Львовского я успокоился. Из стихов сделать прозу легче, чем наоборот. В нашем сбрагинском случае псковские актёры не прильстились лёгким хлебом, они пошли по пути наибольшего сопротивления